Глава 32. Я сидела в уже знакомом переносном штабе, где у нас впервые проходило собрание между членами семьи. Только в этот раз Киры и Амелии тут не было, лишь моя старшая сестра Виктория. Девушка расположилась напротив меня и отчитывала за мою безрассудность касаемо того, что я полез на территорию Рязанских и вмешался не в свое дело. И ведь, будто этого мало, я подверг опасности себя и Робин. Впрочем, к таким разговорам я давно привык. Тем более я приводил весомые доводы того, что спасение людей должно быть в приоритете. С этим, к сожалению, для моей сестры она спорить не могла. «Твоя принципиальность однажды доведет меня до нервного срыва». Уперевшись руками о стол, чтобы слегка придынуться вперед и посмотрев мне в глаза, сурово сказала Виктория. «То, что ты хочешь спасать людей, это хорошо, но инициатива...» зачастую оборачивается против инициатора, хотя ты все равно будешь поступать так, как тебе этого хочется. Ничего не могу с собой поделать. Развел я на это руками. У нас ведь уже был похожий разговор, и ты сама прекрасно все понимаешь. Порой я должен подвергать себя опасности, поскольку это мой долг как аристократа. По крайней мере, в этом я вижу свой путь и свою честь. А если из-за моих действий вдруг у Рязанских возникнут вопросы к нашему роду, Я лично займусь их решением. Не беспокойся. Я не перестаю удивляться твоей уверенности, — ответила сестра, после чего перешла непосредственно к делу. Ты получил подробности задания от отца? Не в деталях, — коротко ответил я девушке и добавил. Я лишь знаю, что недавно на том же месте произошел еще один прорыв Химер, и в этот раз их было даже больше, чем раньше. Остановить прорыв рисанские физически не могли даже задействовав магов восьмого круга и выше. Но что Химер теперь вновь блуждает по лесам. И если ничего не предпринять, разрушит сначала деревни и поселки, а затем атакуют ближайший город. Не надо возглавить силы Львовых, объединиться с рязанскими и уничтожить силы противника. Все так. Согласно кивнула Виктория. Только правильнее будет сказать, что тебе с твоим отрядом придется перейти под временное командование рязанских. От услышанного я скинул брови. Нет, я бы понял, попрося они меня как союзника помочь убить как можно больше химер, сообщая их местонахождение. Однако переход под прямое командование говорил о том, что мне будут давать приказы, и при этом могут послать выполнять такую операцию, где могут пострадать мои люди. Мой отец не дурак, и сам ни за что бы не послал меня сражаться под чьим-то командованием. Исключением могли стать лишь члены императорского рода или главнокомандующие армиями на фронтах. Однако ни первого, ни второго не произошло. Значит, тут крылось что-то, о чем мне было неизвестно. «Вижу, новость тебе пришлась не по нраву», — вырвала меня из мыслей сестра, прочитав смешные эмоции на моем лице. «Приятного в ней мало. Тяжело вздохнул я и потёр переносицу». «Это ведь не отец напрямую приказал, верно?» «Отец, насколько я знаю, лично договаривался с главой рода рязанских. Но тут в целом играют множество аристократических тонкостей». Несколько расплывчато ответила старшая сестра, поправляя свою челку. «Рязанские потомственные военные и напрямую подчиняются императорскому роду. Их можно считать частью императорской армии». «Я не понимаю, к чему ты клонишь». Честно признался я сестре. Императорский род лично планирует принять участие в ликвидации Химир. Сказала сестра, после чего вся картина сложилась у меня в голове. Рязанские выступают временным звеном. Через некоторое время ты и твои бойцы перейдут под командование одного из принцев. Просто это нигде не будет зафиксировано официально. С этого и стоило начинать, сказал я, но на душе от этого легче не стало. Скорее наоборот. Раз императорский род лично собирался вмешаться в операцию, то, должно быть, химеры появлялись и в других местах. Правда, не пойму, почему отец выбрал меня. Я же показываю лучший результат на охоте, из-за чего наш род в потенциале теряет много добычи. Тем более твой опыт охоты на химер пригодится рязанским. Хитро улыбнулась сестра, из-за чего я не понял, говорила она всерьез или же просто пошутила. «На самом деле, это я выдвинула твою кандидатуру». «Вот уж удар прилетел оттуда, откуда не ждали». Сложил я руки на груди и хмуро посмотрел в глаза сестры. «Не надо на меня волком смотреть. Это пойдет тебе на пользу. Насколько я помню, ты ведь дружишь с Геневардом Давидовичем?» — спросила Виктория. «Верно». Кивнул я, перестав кидать хмурый взгляд на девушку. Тебе вместе с ним придется выполнять боевые задачи». Увидев мой озадаченный взгляд, сестра поспешила объяснить. «У них очень не хватает людей. Даже с нашей поддержкой Химер прорвалось гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Большинство бойцов рицанских заняты тем, что они охраняют руины древнего города. Если вдруг произойдет третий прорыв, пострадают десятки, а то и сотни тысяч человек. Если все так серьезно, Почему мы не можем послать больше человек им на помощь?» Поинтересовался я, пусть даже и подозревал, каким будет ответ. «Сам же понимаешь, война с родом Дакров сильно истощила нас». Вновь положила свои руки на стол Виктория. «Мы можем послать сразу хоть тысячу бойцов на помощь рязанским, но в таком случае ослабнут наши позиции, чем непременно воспользуются наши враги. То же самое также касается рязанских. Они, может, долгое время не воевали, но есть те, кто точит на них зуб. Они не в состоянии направить все свои силы на зачистку химер. И именно поэтому до прибытия императорской армии мы должны сделать все возможное, чтобы сократить число химер. Как думаешь, глава рода видит в происходящем отличную возможность для нашей практики? Поинтересовался я у сестры. Наверное, так и есть, согласилась со мной Виктория. Если мы не сможем справляться с неожиданными трудностями, то величие рода сохранить не получится. Нужна хорошая боевая подготовка. С этим ничего не поделаешь. Жаль, правда, многие этого не понимают. С этим ничего не поделаешь. Пожал я плечами. К слову, пока не забыла. Неожиданно перевела тему разговора сестра. Скорее всего, на помощь к вам прибудет третий принц. Раз уж ты с ним учишься в одной академии... Это будет отличный шанс сблизиться с ним и заиметь какие-никакие связи с императорским родом. Лишним тебе точно не будет». «Ну, теперь понятно, почему ты выдвинула мою кандидатуру». Тепло улыбнулся я сестре. «Старшая сестра тебе плохого не пожелает». «Слегка посмеиваясь, ответила мне Виктория. «Дружба с Бореем Суворовым тебе же принесла немало пользы. Так и тут». Одно личное знакомство с принцем выведет твой статус на совершенно новый уровень. Глядишь, тебя даже начнут приглашать на императорские мероприятия. Еще бы я любил их посещать. Едва удержался я от того, чтобы не закатить глаза. Мне за последнее время с головы хватило всех этих светских мероприятий, где нужно держать образ и со всеми общаться. Подобное очень выматывало. Хотя ты права, лишним оно точно не будет. Мы еще какое-то время болтали на разные темы, после чего я отправился отдыхать и спать. Завтра предстоял сложный день. Мало того, что мне под командование должны были прислать больше полсотни человек, так еще требовалось провести для них инструктаж. А уж про переход под командование Рязанских я вообще молчу. Завтрашний день обещал быть непростым. Завтра наступило быстро. На утро к нам прибыло подкрепление, или, вернее сказать, мои новые слуги в размере 70 человек. Сначала я обрадовался такому числу бойцов, ведь это сильно повышало нашу выживаемость в лесу. Однако после проведенного инструктажа я оказался разочарован. Судьба, что называется, решила подсунуть мне свинью. Ёж надеялся, что отец пришлет мне в качестве новых слуг, опытных бойцов. А нет, это недоразумение. Сказал я Ане после того, как закончил инструктаж с новобранцами для «Черного льва». Зато на у прибывших больше 70 человек, и десять из них — маги третьего круга. Видимо, попыталась утешить меня девушка, но получилось у нее так себе. Да и отец ваш, скорее всего, озаботился, чтобы никто из этих слуг не был когда-то верен вашим братьям и сестрам. Может и так, только я по их глазам вижу, что они дальше тренировочного плаца никуда не выходили. Да и не горят они желанием во мне признавать своего командира. Покачал я головой. Должно быть, дело в старых слухах. Все-таки сколько обратной не доказывай, от прошлого так легко не отмоешься. Тем более, когда эти люди напрямую связаны с моим родом. Думаю, дело вовсе не в слухах. Решила высказать свое мнение на этот счет моя личная слуга. Вы упускаете один момент. Все эти слуги до недавнего времени ходили под Вячеславом Павловичем Беляевым. Он же разящий меч и по совместительству директор всех интернат-домов. Он в их глазах образец воина и того, каким должен быть слуга. Вот заканчивается обучение, и они попадают к вам. А вы... Тут девушка замялась, словно боясь задеть словами. Вы очень молодой, и им трудно видеть вас, командира. Дайте им время, и они привыкнут. Может быть и так, но здесь и сейчас это проблема. Потер я двумя пальцами виски. Я уже понял, что в их глазах я сопляк, который выполнил пару миссий и возомнил себя ветераном, знающим все на свете. Хотя, опять же, глупо судить человека лишь по его возрасту. Самое важное — это опыт за спиной. Не бери в голову, это просто мысли вслух. «Может, вам стоит оставить работу с ними на Тимофея?» — предложила Анна. Он все-таки считается командиром ваших бойцов. Уверена, он найдет к ним подход. Это у него в крови. А если нет, то я помогу их вразумить. Вот этого не надо. Моментально ответил я своей слуге, понимая, к чему все приведет. Тимофей хотя бы их пожалеет и не станет сильно травмировать. А зная, как ты у нас владеешь навыками ближнего боя, к вечеру они поголовно будут лежать в лазарете. Я не настолько жестокая возразила девушка, с легким возмущением во взгляде, посмотрев на меня. «Это до момента, пока кто-то из них не решит затронуть мою личность». Ответил я, прекрасно помня, что случилось с Тимофеем во время нашего первого полноценного спарринга. «В общем, не надо, тем более у меня будет для тебя другая задача». «Какая задача?» Удивленно спросила девушка. «Нас в общей сумме больше ста человек. Практически размер целой роты». Одному Тимофею будет трудно руководить таким количеством бойцов. Поэтому я планирую раздробить отряд на три части. За каждую из них будете отвечать ты, Вадим и Тимофей и докладывать ситуацию. Пока что так. А дальше будем действовать по обстановке. Еще неизвестно, на какие миссии нас отправят Рязанские и чего там придется делать. Я передам ваш приказ Тимофею и Вадиму. Едва заметно поклонилась девушка. На этом все. Можешь приступить к делам. Сказал я слуге. «Не забывайте отдыхать», — ответила девушка, после чего я пронаблюдал за тем, как она идет к выходу. Сам же я лишь тяжело вздохнул, понимая, что сдержать обещанную себе клятву будет непросто. За ветеранов «Черного льва» я не переживал. Они прошли как множество стычек, начиная от сада теней и заканчивая двумя войнами, так и лично прошли мое обучение. А вот с новобранцами все будет очень непросто. Не хотелось, чтобы кто-то из них погиб при первой же стычке с химерами. Ладно, это проблема будущего. Увы, рефлексия тут не поможет. Поэтому буду действовать по обстановке.